Однако восторг по поводу пленения цветков расстроил согласованность наших движений, поэтому моя правая рука замкнула пустоту. Зато левая отпустила стебель кувшинки, качнулась назад и угодила в самое лона госпожи Миядзи, которая словно ждала ее и едва ли не придержалась податливой дрожью, мгновенно передавшейся всему моему существу. В этот миг свершилось то, что позже возымело, непредсказуемые последствия, о которых я поведаю далее. Вновь проходя мимо Гинко, я сказал господину океди что в созерцании лиственного дождя важно не столько восприятие каждого листика, сколько расстояние между одним листиком и другим, свободное пространство, разделяющее их. Я как будто понял. Отсутствие ощущений на большей части поля восприятия есть необходимое условие для концентрации чувствительности в определенном месте и на определенное время, точно так же, как в музыке тишина нужна для того, чтобы на ее фоне выделялись ноты. Господин Океда сказал, что в отношении осязательных ощущений это безусловно так. Меня изумил его ответ — Ведь, говоря о моих наблюдениях за листьями, я действительно думала о прикосновении тел его дочери и жены. Господин О'Кеда продолжал вещать об осязательных ощущениях столь естественно, словно в моем замечании ничего другого и не подразумевалось. Желая перевести разговор на другую тему, я завел речь о чтении книг. Таких книг, где повествование ведется ровно, бесстрастно, в приглушенных тонах, что позволяет выделить тонкие и точные ощущения и сосредоточить на них внимание читателя. Если это роман, то нужно помнить, что в череде предложений раз от разу возникает только одно ощущение — единичное или обобщенное. Меж тем, как широта зрительного поля или слухового поля дает возможность воспринимать одновременно некую сумму многообразных насыщенных ощущений. Восприимчивость читателя в сравнении с суммой ощущений, на которые притязает роман, оказывается значительно ниже. Во-первых, потому что его чтение нередко торопливое, рассеянное, не улавливает или оставляет без внимания определенное число знаков и значений, действительно содержащихся в тексте. Во-вторых, потому что существенное, неизменно выносится за пределы написанного предложения. Более того, несказанное в романе обязательно превосходит сказанное, и лишь особенный отзву написанного может создать иллюзию. Прочтение ненаписанного. Пока я высказывал эти мысли, господин О'Кеда хранил молчание. Так бывает всякий раз, когда я пускаюсь в неумеренные, путанные рассуждения и, в конце концов, сам не знаю, как из них выпутаться. В последующие дни мне часто приходилось оставаться в доме наедине с обеими женщинами, поскольку господин О'Кеда решил лично проводить библиотечные изыскания, составлявшие до этого мое основное занятие. Он предпочел, чтобы я находился в его кабинете и приводил в порядок собранную им гигантскую картотеку. Я не напрасно опасался, что господин О'Кеда догадывается о моих беседах с профессором Кавасаки и чувствует, что я собираюсь отойти от его школы и сблизиться с академическими кругами, сулившими мне многообещающие возможности. Слишком долгое пребывание под интеллектуальной опекой господина Океды вредило мне. Я чувствовал это по ехидным замечаниям в мой адрес, помощников профессора Кавасаки, при том, что они, как и мои сокурсники, не поддерживали никаких отношений с другими школами. Ясно, что господин Океда удерживал меня в своем доме день-деньской, чтобы не дать выпорхнуть на волю, ограничить самостоятельность моей мысли» как ограничил он самостоятельность остальных своих учеников, которые дошли до того, что постоянно следили друг за другом и наушничали друг на друга за малейшее неповиновение всевластному авторитету учителя. Нужно было поскорее распрощаться с господином О'Кедой. Я медлил лишь потому, что каждое утро в отсутствии учителя приходил в сладостное мыслительное возбуждение мало, впрочем, помогавшая мне в работе. Я то и дело отвлекался. Искал любой повод, чтобы зайти в другие комнаты, где мог бы встретить Макико, застать ее врасплох, за обыденными хлопотами по дому. Чаще, однако, я сталкивался с госпожой Миядзи. Мы говорили о том, о сём, не без колкостей, с явным налетом досады. Тем более, что случай поболтать с матерью представлялся гораздо легче, чем с дочкой. За ужином мы рассаживались вокруг кипящего сукияки. Господин Океда испытующе оглядывал наши лица, словно на них отпечатались тайны минувшего дня сеть разрозненных и переплетенных желаний. Я чувствовал, что меня опутала эта сеть, но не спешил выбираться из нее, пока не удовлетворю всех желаний одно за другим. Шло время. И за дня в день я откладывал решение навсегда распроститься с учителем и работой, не приносившей ни сносного вознаграждения, ни надежд на достойную карьеру. Я понимал, что сетью опутавшей меня был он, господин О'Кеда, теперь учитель затягивал петлю за петлей стояла погожая осень был ноябрь приближалась полнолуние как то днем мы обсудили с макико из какого места удобнее всего смотреть на луну сквозь ветви деревьев я уверял что на лужайке залитые лунным светом опавшие листья гинко распространяли бы стелющееся по земле свечение. Говоря так, я преследовал вполне определенную цель — назначить Макико свидание той ночью под деревом гинко. Девушка ответила, что осенью, особенно сухой и холодной, ей больше нравится озеро. — Луна! — отражается в воде гораздо отчетливее, чем летом, когда ее очертания подернуты озерной дымкой. — Договорились. — поспешил я согласиться. — Я сгораю от нетерпения встретиться с тобой на берегу озера, как только выйдет луна. Тем более, — добавил я, — что озеро вызывает во мне нежные воспоминания. Произнося последние слова, я, видно, слишком живо воскресил в памяти соприкосновение с грудью Макико. Мой голос зазвучал взволнованно и насторожил девушку. Макико нахмурила брови и ненадолго умолкла. Мне совсем не хотелось, чтобы эта заминка разрушила любовные грезы, которым я предавался с таким упоением, желая сгладить ее. Я невзначай приоткрыл рот и щелкнул зубами, как будто кусая.